Глава 13. Самосад был ароматный, забористый. Просто сказка, а не табачок. Выращивал его на продажу дед Арут, что жил на улице коммунаров возле храма Николая Чудотворца, который в эту смутную эпоху был открыт для всех верующих и сомневающихся. Службы там вел настоятель отец Фёдор, мужчина лет пятидесяти, с длинными седыми волосами и курчавой бородой стального цвета. До войны он служил в прокуратуре, заместителем самого главного. А после того, как дрянь случилась, пошел сперва к полковнику Рашиду Нигматулину, но очень быстро разуверился в его методах работы, отошел от дел и подался в священнослужители. Благо, в то время сан получить было делом простым. «Приходи, занимай свободный храм и служи. Сперва как Бог на душу положит, а потом по книгам, которые нашлись в храмовой библиотеке». Роман Розов знал отца Фёдора только потому, что к нему ходила на службы его старая мама. Татьяна Николаевна в советскую эпоху занимала серьезное положение в городском управлении. После краха Союза занималась бизнесом, имела несколько магазинов в Угличе, торговала всем, от бытовой химии до тряпок. С войной же потеряла все, в том числе и старшего сына Николая, который сгинул в бандитских разборках первых смутных лет. Теперь же женщина жила тихо в своей старой однокомнатной квартире, доставшейся от бабушки Томы. Целыми днями пропадала в храме, помогала отцу Фёдору по хозяйству – Да и просто беседовала на душе спасительные темы с прихожанами. Так ей жилось легче и проще. Только на ночь домой возвращалась поесть и поспать. А утром после легкого завтрака опять на работу, в храм. Роман Розов после смерти брата пошел служить картельщиком. Его приняли на низовую должность – бегать с мужиками по улицам да патроны подносить. И то лишь в память о брате, который занимал не последнее место в группировке. Спустя пять лет Роману удалось немного подняться по карьерной лестнице. Больших высот он не достиг, но на хороший самосад от деда Арута и безбедное существование матери зарабатывал. Сегодня, покончив с ночным дежурством, Роман собирался навестить маму, после чего завалиться к себе в берлогу, придавить подушку на пару часов, а затем отправиться к Оле хромому, который возле речного вокзала держал притон под красивой вывеской Три сосны. От этого названия пахло Карелией, где Роману довелось побывать до войны вместе с родителями и старшим братом. Он на всю жизнь запомнил эту поездку. Тогда они были счастливы, живы и здоровы. Крах их семьи начался через несколько месяцев после возвращения. Неожиданно и скоропостижно скончался отец. Врачи поставили диагноз «инсульт». А потом случилась катастрофа. У Коли Хромова всегда можно было раздобыть дешевое спиртное и заполучить доступных женщин. По сути, под красивой вывеской скрывался обыкновенный бордель куда любили заходить как артельщики, так и часовщики с масловцами. Здесь царило перемирие, и никто не нападал друг на друга, несмотря на все разногласия и часто нескрываемую вражду. Коля Хромой когда-то ходил под Рашидом Нигматулиным. Во время очередных боев за независимость Углича получил ранение, после чего оставил службу. Кому нужен подволакивающий ногу инвалид – правда, умеющий постоять за себя из 50 шагов, бьющий в 5 рублей без промаха. Да и всесильный полковник не хотел бросать своего боевого командира. Помог ему основать свое дело, подняться. Первое время даже долю свою с него не брал. А когда Нигматулина убили и начался передел власти, Коля Хромой остался в стороне от всех разборок, считая, что сговорчивые девочки – и огненная вода при любой власти будут в цене. Не раз бандитские лидеры пытались подмять его под себя, но безуспешно. Коля не принял ни одну из сторон в образовавшейся властной конструкции. И масловцам, и артельщикам, и часовщикам хромой заявил, что он сам по себе и платить никому не будет. Три сосны — это его собственная, свободная от налогов территория, Сперва братки возмутились, попытались нажать на Колю, и Хромой вроде сдался, сказал, что идет под артельщиков, платить будет им, и только их станет обслуживать, а остальные пусть ищут другое место для отдыха и отправления своих естественных потребностей. Масловцам и часовщикам такой расклад не понравился, с девочками в городе было туго. Приличных баб прятали и охраняли отцы и мужья. Да и не будешь грабить и насильничать гражданское население, которое сам же и охраняешь. А всех веселых девочек собрал под своим крылом Коля Хромой. Так что невозможность посещать три сосны сильно напрягла лихих братков. Они собрались навстречу, и после длительного совещания... Постановили признать территорию трех сосен ничейной территорией, на которой во все времена будет соблюдаться вечное перемирие, где никакие разногласия не могут помешать серьезным мужчинам культурно отдохнуть. Поэтому только у Коли Хромова люди могли забыть обо всем, разгрузить мозг и расслабиться, не опасаясь, что во время Саития кто-то приставит к их голове ствол, и выпустит мозги на обои. В городе даже ходила поговорка, что пока в «Трех соснах» не слышно выстрелов, Углич может спать спокойно. Конечно, случалось у Коли Хромова разное. Бывало, и до драки доходило. Все люди-человеки. Выпьют, да позабудут о договоренностях, но вышибалы Хромова работали всегда аккуратно и быстро. Бузатеры оказывались в считанные секунды на улице. А на следующее утро шли к хромому с повинной, прихватив с собой в виде оброка деньги или какой-нибудь дефицитный товар. Мать, как всегда, Роман застал в храме. Она очищала лампады от свечного нагара. Поговорив с ней и убедившись, что все в порядке, Роман отправился к себе. Перед тем, как улечься в кровать, он выпил стакан самогона. Картофельная мутная жидкость хорошо расслабляла, снимала все стрессы. Результат – нервной работы. Оставив автомат в изголовье кровати, так, чтобы удобно было до него в случае необходимости дотянуться, Роман завалился спать. Стоило голове коснуться подушки, как он растворился во сне. Спал крепко, его ничего не тревожило. Он не слышал ни выстрелов, ни криков, раздающихся с соседней улицы, ни собачьего лая и визга. Все эти тревожные звуки внешнего мира прошли мимо него. Проснувшись, Роман натянул на себя свежее белье, кинул в рот кусок вяленого мяса, запил ледяной водой, оделся и направился развлекаться. До ближайшего дежурства оставалось чуть больше суток. Можно было... И оторваться, прежде чем опять заступать в строй. До трех сосен парень добрался без приключений. Вечерело. Улицы покрыл молочный сумрак. Скоро будет совсем темно. Но Роман собирался зависнуть у Хромова на всю ночь. К тому же рядом с Катькой даже спится слаще. Прильнешь к ее голой спине, Руку на задницу положишь, И можно храпеть хоть до утра. Сны снятся ясные, добрые, как в детстве. У Хромова, как всегда, было полно народу, все больше артельщики и масловцы. Большую часть народа ромко знал, но встречались и совсем незнакомые лица. Он прошел в питейный зал, плюхнулся на свободное место за большой стол из струганных, липких от пролитого пива досок и подозвал к себе костью домового, работавшего подавальщиком у Хромова. Тот постоянно крутился в зале, знал все о девочках, кто свободен, а кто уже ушел с клиентом. Да и сам был не дурак выпить с лихими ребятами. Розов заказал себе литр пива и поллитра самогона. На закуску домашней колбасы и квашеной капусты. На больше денег у него сегодня не было. Пока домовой ходил за его заказом, Роман осмотрелся по сторонам. Народ привычно гудел. Пил до белых чертиков, тискал женщин да базарил обо всем на свете. Но при этом мужики помнили, о чем говорить можно, а о чем нельзя. Здесь можно было поделиться с товарищами смешными историями про дежурство, рассказать что-то диковинное из прошлого, но ни слова о делах родной группировки. Все, что касалось деловой жизни масловцев, артельщиков и часовщиков, находилось под строгим запретом. И мужики о запретном не трепались. Зато все остальное они рассказывали друг другу по тысячному разу, но при этом каждый раз слушали, как в первый раз, одобрительно поддакивая и заливаясь хохотом в нужных местах. Всё вроде было как всегда, но что-то в помещении изменилось. Розов долго осматривался и никак не мог понять, что к чему. Понимание пришло неожиданно. Обычно людей в питейном зале было поровну, быть может, с небольшим перевесом в ту или другую сторону, от всех группировок. Но сейчас часовщиков было совсем мало. Все больше шушера и ни одного десятника или бригадира. Странное дело. Такого раньше на памяти романа не случалось. В зале всегда кто-то оттирался из старших. Хотя бы и конников, крест или лихо. А тут вообще никого. Обдумать это наблюдение Розов не успел. Перед его столом появился домовой, поставил кувшин с пивом и кружку. Пообещал принести остальное через пять минут». Когда он вернулся с самогоном и закуской, за столом романа сидели Степан Торопов из «Масловцев» и Валя Хруцкий из «Артельщиков». Оба были уже изрядно пьяны и рассказывали ставшие от частого употребления пресными анекдоты. Розов любил с ними зависать, отвлекаясь от суровых трудовых будней. Все как-то веселее. И хотя все их истории роман уже слышал по тысяче раз, Но в компании пьяных обормотов он чувствовал себя живым и забывал о том, что завтра может на улице встретить свою смерть. Парни выпили по первой, потом по второй. Самогон быстро кончился. В голове появились приятная свежесть и необычная легкость. Еще можно было по чуть-чуть и подниматься к Катьке. А то до дела так и не дойдет. С этими обормотами можно всю ночь за бутылкой просидеть. Роман подозвал Домового и поинтересовался, освободилась ли Катька. Он обещал посмотреть, но не успел. Тут все и закрутилось. Розов пропустил появление бойцов в питейной зале, но услышал первый выстрел и увидел, как всплеснул руками Костя Домовой, роняя поднос с пустыми кружками. На его спине расплывались кровавые розочки, застучали выстрелы. И на пол повалились мирно отдыхавшие масловцы и артельщики. Пуля попала Вале Хруцкому в грудь, и он упал лицом в тарелку с квашеной капустой. Роза удивиться не успел. Руки сами потянулись к автомату. Только вот одна незадача. При входе все посетители трех сосен сдавали оружие. От греха подальше, говорил Коля хромой. Какая же падла решилась на такой беспредел. — мелькнула у Розова мысль. И тут у него картинка в верный пазл сложилась. На такое были способны только часовщики. Вот почему в зале сегодня не было командиров. Ни одной наглой пьяной морды. Роман сполз под стол и прижался к полу, раскорячившись, как морская звезда, между скамьями и ножками стола. Часовщики нагло расстреливали посетителей заведения. Они были уверены в своей безнаказанности. Розов лежал неподвижно, стараясь не дышать, и молился, чтобы его не заметили. Со стола ему на голову капала густая горячая кровь тех, кто еще несколько минут назад пил с ним, радуясь жизни. Вскоре выстрелы стихли, послышались торопливые шаги, и прозвучал истеричный голос Коли Хромова. «Какого хера здесь происходит?» «Не боись, Хромой, мы компенсируем тебе все неудобства», послышался хриплый, самоуверенный мужской голос. Часовщики даже не стали осматривать зал на предмет выживших. Уцелевшие их не интересовали. А может быть, публичная порка должна иметь свидетелей, которые могли бы донести до своих хозяев, что видели и что слышали, чтобы те... Сделали правильные выводы. Если часовщики отважились на такую акцию, значит, что-то херовое произошло в городе. Значит, спать спокойно в обозримом будущем возможности не представится. Хана, хоть и хрупкому, но все-таки миру в угличе. Розов пролежал под столом с четверть часа. Хмель выветрился из головы окончательно. Появилась головная боль пока что легкая, застенчивая. Наконец он все-таки решился и выполз из-под стола. Встал и осмотрелся. Пятейный зал выглядел жутко, заваленный трупами и залитый кровью. Возле барной стойки на столе сидел Коля хромой и раскачивался из стороны в сторону. Он неотрывно смотрел на мертвого домового.